22 вторая утренняя смена. После пожара сперва паром, потом поезд узкоколейки доставили бескарманного и беспуговичного, то есть грубого миннонита, мелкого землепашца и рыбака Симона Байстера, который из религиозных побуждений учинил поджог, в город, а точнее в городскую тюрьму Шисштанге, что находилось в районе Новосад, у подножья Ячменной горы, и на несколько лет стала его постоянным местом жительства. Сента, из рода Перкуна, ощенившаяся шестью кутятами, Сента, чей черный окрас так замечательно выделялся на фоне белого мельника, начала, после того, как всех щенков ее продали, проявлять признаки собачьей нервозности, а после пожара и вовсе впала в столь опасное аки Акиволк, зарезала в деревне овцу, а потом напала на представителя противопожарной страховой компании, что мельник Матерн вынужден был послать своего сына Вальтера Кэрри Хулау, учителю сельской школы в Шивенхорсте. У отца Хедвик Лау имелось охотничье ружье. В жизнь друзей пожар на мельнице тоже внес кое-какие перемены. Судьба, а точнее сельский учитель, Вдова Амзель и мельник Матерн в купе с директором департамента учебных заведений доктором Батке, сделала из десятилетнего вальтера Матерна и десятилетнего Эдуарда Амзеля двух гимназистов, которым даже удалось сесть за одну парту. И покуда на пепелище мотерновская мельница отстраивалась заново, От проекта голландской кирпичной мельницы с поворачивающимся чипцом пришлось отказаться ради сохранения исторического образа исконно немецкой мельницы на Козлах, ибо здесь как-никак переночевала императрица Луиза. Разразился праздник Пасхи, сопровождаемый умеренным паводком, традиционным нашествием мышей и бурным лопанием вербных почек». А вскоре после Пасхи Вальтер Матерн и Эдуард Амзель уже щеголяли в зеленых бархатных шапочках реальной гимназии Святого Иоанна. У обоих был одинаковый размер головы, но в остальном Амзель был много-много толще. Кроме того, у Амзеля на макушке был только один вихор, а у Вальтера Матерна целых два, что, по некоторым суеверным утверждениям, является предвестием ранней кончины. Необходимость добираться от Устья Вислы до гимназии святого Иоанна превратила наших друзей из обычных учеников в учеников-приезжих. А приезжие ученики много видят по дороге и еще больше врут. Приезжие ученики умеют спать сидя, приезжие ученики делают домашние задания в поезде, благодаря чему у них вырабатывается неровный тряский почерк. И даже в зрелые годы, когда домашние задания делать уже не надо, Это своя обычность почерка сохраняется, разве что тряскость исчезает. Вот почему господин артист вынужден печатать свою рукопись прямо на машинке. Бывший приезжий ученик он пишет совершенно неразборчивыми каракулями, все еще сотрясаемой толчками воображаемых поездов своего детства. Поезд узкоколейки отправлялся с прибрежного вокзала, который городские жители называли «Нижним», проезжал через Кнюпелькруг и Готсвальде, под Шустер кругом переправлялся на канатной переправе через Старицу, Мертвую Вислу, а под Шивенхорстом, уже на паровом пароме, через так называемый «стежок», попадал в Никельсвальде. Затем, втащив на дамбу Вислы каждый из четырех вагончиков по отдельности и оставив Эдуарда Амзеля в Шивенхорсте, а Вальтера Матерна в Никельсвальде, Трудяга-паровозик устремлялся дальше через Пазеварк, Юнкеракер и Штеген к Штутхофу, конечной станции узкоколейки. Все приезжие ученики всегда садились в первый вагончик, сразу за паровозом. Из Айнлаге приезжали Петер Иллинг и Арнольд Матрай. В Шустер-круге подсаживались Грегор Кнессин и Иохим Бертулик. В Шивенхорсте... Неизменно сопровождаемая матерью, к поезду соизволяла прибыть Хедвик Лау. Впрочем, нежное дитя часто страдало от воспаления миндалин и тогда не появлялось. Совершенно непонятно, как это узкогрудый трудяга-паровозик осмеливался трогаться в путь, так и не дождавшись Хедвик Лау. Дочь сельского учителя была, как и Вальтер Матерн с Эдуардом Амзелем, в шестом младшем классе. Позже, начиная с четвертого среднего, она погрубела, перестала болеть воспалением миндалины, поскольку никто больше не трясся за ее драгоценное здоровье и даже жизнь, превратилась в столь скучную особу, что вскоре Брауксель вообще прекратит упоминать ее ими на этих страницах. Но пока что Амзель все еще питает некоторую слабость к этой тихой, почти заспанной, хотя и хорошенькой, пусть только в масштабах побережья, девчушки. «Вот она». Чуть-чуть слишком белокурая, чуть-чуть слишком голубоглазая, с чересчур свежим личиком и раскрытым учебником английского на коленях, сидит прямо напротив Амзеля. Хедвик Лау носит косички с бантиками. Даже когда поезд начинает приближаться к городу, от нее все равно пахнет маслом и молоком. Амзель, прищурив глаза, ловит золотисто-белокурые отблески прибрежной девичьей красы. А за окном после Кляйн-Плениндорфа вместе с первыми пилорамами начинается лесопогрузочный порт. Чайки сменяют ласточек на проводах, телеграфные столбы остаются. Амзель раскрывает свой рабочий дневник. Косички Хедвик-Лау кокетливо и легко покачиваются над учебником английского. Амзель быстрыми штрихами набрасывает рисунок. «Мило, очень даже мило». Висячие косы он по художественным соображениям решительно отвергает и вместо этого свивает из них два бублика, чтобы закрыть ее слишком розовые, почти красные ушки. Но не то, чтобы он сказал, мол, сделай так, так гораздо лучше косы у тебя дурацкие, надо носить бублики. Нет, дождавшись, когда за окном показывается предместье Кнайяб, он молча кладет свой дневник на ее раскрытый учебник, и Хедвиг лау изучив рисунок, Моновением ресниц выражает согласие, почти покорность, хотя внешне Амзель вовсе не похож на тех мальчишек, которых привыкли слушаться одноклассницы».